Неписанные правила Я будто снова вернулся к тому преснопамятному небольшому разговору с директором школы. Мы с Брюсом никогда не обсуждали мою личную жизнь. С другой стороны, сейчас я гораздо более открыто, чем в школе, говорил о своем выборе. Прямо отвечаю, что я гей любому из коллег, кто задавал этот вопрос. Брюс просто не спрашивал. Не спрашивал и Майкл. При этом я дружил с их секретаршами, особенно с Хелен, личной помощницей Майкла. И обе они были вполне посвящены в подробности моей личной жизни. Поэтому я предполагал, что они и знают и их руководители, из кратких присказов, о которых просто предпочитают не упоминать. До того дня я был уверен, ни Брюс, ни Майкл не имеют ничего против. «Пускай этот разговор останется сам между нами. Я не хочу, чтобы ты что-то менял. Но и игнорировать то, какие беседы Джарвис ведет с партнерами о твоей кандидатуре на повышение, не могу. Что? Брюс добродушно отмахнулся, призывая меня успокоиться. Похоже, он вбил себе в голову, что должность младшего партнера может получить только один из вас, и это будешь не ты. Меня это даже не удивило. Джарвис всегда производил впечатление навязчивого уличного торговца который прошел курс ораторского мастерства и превратился в не менее навязчивого трейдера на лондонской фондовой бирже. И что именно он говорит о моей личной жизни? Ничего плохого. Ничего конкретного. Только намеки, подозрения. Думаю, ты и сам понимаешь. Нет, не понимаю. На самом деле я догадывался. Например, такое. Понимаю в данном случае проблему во мне, а не в Питере, но как же меня беспокоит его образ жизни? Знаю, что это его личное дело и к работе отношения не имеет. К тому же он невероятно талантлив и очень помогает фирме. Но я не могу не думать о том, как отреагируют на это наши клиенты. Неважно, как мы относимся к Питеру и к его жизненному выбору, на первом месте должно стоять отношение клиентов. Для Джарвиса это довольно продуманный ход. Брюс был невысок во мнении об уме Джарвиса. Получается, он изображает из себя мать Терезу, пока из-под тишка вонзает тебе в спину отравленный кинжал. Умно. Мы с Брюсом сошлись на том, что я ничего не смогу с этим поделать, разве только продолжу преуспевать в работе. На этом наше совещание закончилось, и я вернулся на девятый этаж, особенно отчетливо осознавая. Кабинет Джарвиса на шестом. Чувствуя себя опустошенным, я все же погрузился в презентацию, которую должен был делать на следующий день в Дублине для клиента, и пару часов доводил ее до ума. Потом в дверь заглянула секретарша. Сложив в мою папку несколько документов, она сообщила. «Только что звонили с факсом. Сказали, что им передали для вас письмо. Наверное, срочное. Но посыльный убежал за бумагой. Она как раз закончилась. Вам еще повезло. Мне сказали, аппарат начал пищать сразу после того, как распечатал ваше письмо. Ну да неважно. Оно внизу, но никто не может принести его. Тогда у аппарата никого не останется. Мне сходить или это может подождать? Просто я сейчас заканчиваю вносить ваши финальные правки. А меньше чем через час уже уйду. У меня снова встреча с тем итальянцем. А на сборы дома мне понадобится не меньше получаса и... «Вы знаете, от кого письмо?» «Да, конечно. От Бритиш Петролиум». Уже вскочив на ноги и проскользнув мимо нее, я заверил. «Заберу сам, не беспокойтесь». Устремившись было к лифту, я быстро сменил курс и скатился по запасной лестнице, перепрыгивая через три ступеньки, и ворвался на стойку регистрации шестого этажа. «Какой занятой юноша!» Прочерикала одна из идеально ухоженных девушек. «Герой выполняет миссию» пропела вторая. Обернувшись, я улыбнулся им и перешел с бега на быстрый шаг. За угол в главный коридор, потом в короткий боковой. И вот она, маленькая комната с телекспринтером, ксероксом и двумя аппаратами для приема факсов, которыми заправляла дама средних лет. Говорят, мне пришел факс. «Да, дорогой, держи». Я забрал у нее листы белоснежной бумаги, уже обрезанные до двух примерно одинаковых по размеру страниц, соответствовавших страницам исходного письма. Рулон ленты закончился на этом сообщении, поэтому листы закручивались в тугую трубочку, и мне приходилось считать по одному параграфу. Закончив, я положил бумагу на стол, придавил, чтобы не скручивалось, и прочитал письмо еще раз, целиком. «Хорошие новости, милый?» Я повернулся к ней и триумфально провозгласил. «Теперь мир принадлежит мне». Потом схватил распечатку и бодрым шагом направился по коридору власти в кабинет Брюса. Этот торжественный марш закончился бы ничем, будь дверь заперта, но, к счастью, она была широко открыта, а Брюс увидел меня и предложил войти. Мне даже шаг замедлять не пришлось. Я молча передал ему факс. Брюс быстро прочел. К концу первой страницы... На губах его появилась улыбка. К концу второй он вынес вердикт. «Это меняет все». Поднявшись с места, Брюс двинулся к кабинету Хелен быстрее, чем когда-либо на моей памяти. «Свободен?» Боюсь, у него в самом разгаре совещание с Патрисом. «Тем лучше». Брюс небрежно постучал в дверь Майкла, но ждать разрешения не стал и ворвался в кабинет. «Знаю, ты хотел бы это увидеть», — бросил он в качестве объяснения тому, сколь эффектно мы явились. Патрис сначала возмутился тем, что его прервали, потом успокоился, но быстро разозлился снова, заметив меня в кельваторе Брюса. Майкл, напротив, улыбнулся мне с интересом. «И в чем же дело?» Он взял распечатку, разложил ее на дорогой столешнице, прижал углы, чем под руку подвернулась и принялся читать. «Ого!» Видимо, он дошел до параграфа, где руководство компании, вместо того, чтобы согласиться на анализ неписанных правил для одного из подразделений, как я рассчитывал, просило провести разбор сразу для десяти. «Ох, ничего себе, молочина!» Майкл поднял глаза и снова улыбнулся мне. Потом вернулся к финалу письма. Видимо, он увидел, сколько british Петролиум» намеревали заплатить. Цифра и радующие глаз количество нулей следом. Плюс издержки Патрис больше не мог сдерживать любопытство. Могу я узнать, что за новости? Брюс, конечно, не упустил возможность поглумиться. Должен сообщить себе, что юный Питер нашел очень известных и богатых клиентов, которые, пользуясь твоими же сегодняшними метафорами, предпочитают бельгийскому шоколаду сахарную вату. Патрис удивленно уставился на него, а Брюс добавил «Очень много сахарной ваты». Несколько недель спустя мы с Франсисом подняли бокалы шампанского. «За самого молодого в истории компании младшего партнера», — провозгласил Франсис. «Меня переводят на следующей неделе на шестой этаж. Буду сидеть через четыре кабинета от Майкла». Франсис изобразил подобающее восхищение. Так совпало. Там просто освободилось помещение, так что это ничего не значит. Но кабинет жарвиса это от моего дальше некуда. Отлично. Он сделал еще глоток. А как все это повлияет на твою идею неписанных правил? В целом. Для начала люди начнут воспринимать меня серьезнее. Пока работа приносит деньги, у меня она будет. К тому же теперь я младший партнер, а значит смогу чуть больше заниматься тем, что интересно мне. «Да ты всегда занимаешься тем, что интересно тебе». Следующие два года принесли нам еще два повода для празднования. Официальное разрешение сменить, наконец, фамилию выпало на нашу двенадцатую годовщину знакомства. Теперь мы стали читой скотов Морганов, и не было на свете людей счастливее. Я беспокоился о том, как примут эту новость родители. Но они и бровью не повели. Мама даже сказала, что мы должны гордиться достигнутым в борьбе с узколобостью. И это стало отличной иллюстрацией тому, насколько они с отцом продвинулись в принятии моих отношений с Франсисом. Именно ему, а не мне, мама призналась. Она чувствует себя виноватой за то, как вела себя с нами прежде, но рада, что мы оказались такими отважными. А встреча с Франсисом – определенно лучшее, что могло со мной случиться. В этом я был с ней полностью согласен». Второй повод тоже оказался запоминающимся. Он означал смену места и образа жизни. Меня пригласили в штаб-квартиру «Идеал» в Бостоне, чтобы рассказать всем интересующимся о неписанных правилах. Естественно, я согласился. Все прошло хорошо, и я рассчитывал на большее, пока на итоговой встрече в конце недели генеральный директор североамериканского сектора управленческого консалтинга не заметила непринужденно. Я хотела бы на полгода отправить команду в Лондон, чтобы научить анализу неписанных правил. Этого я не ожидал. Но решение, изменившее наши жизни, родилось в мозгу за секунду. С самого начала оно казалось настолько правильным, что я не стал тратить время на дополнительное обдумывание и немедленно возразил: Нет-нет, гораздо продуктивнее получится, если я сам приеду на 6 месяцев в США. Так я смогу обучить всех, кого надо. Она сразу же согласилась. Франсис, которому я позвонил поделиться новостями, тоже не раздумывая одобрил этот шаг, с очевидным условием, что отправится со мной. Когда я вернулся домой, мы подробнее обсудили ситуацию, и он высказался достаточно однозначно. «Это отличная возможность, и мы должны выжить из нее максимум. Лондонский офис – дополнительный. Твоя идея здесь никогда не выстрелит». Но кто знает, как все вернется в Штатах. Мы же не хотим потом всю жизнь сидеть и думать. Вот если бы мы тогда... Вот он шанс. И его нужно использовать. Итак, Франсис уволился. Дом был выставлен на продажу. Двое наших шелти отправились жить к родителям, а мы начали готовиться к переезду в Бостон, штат Массачусетс, надеясь разбогатеть в Америке и остаться там жить. Оба мечтали об этом. Реальность же пока выглядела так. Франсис никогда не бывал в Бостоне. Визу получал только для поездки в отпуск, а в IDL не сомневались, что мой перевод временный. В письме о переезде, которое я получил от компании, было очень четко прописано. Максимум на 6 месяцев.